Глава девятая. Не стоит беспокоиться, торопливо заверила служанка. Это такая мелочь. Кроме того, мне нужно заменить постельное белье в покоях, госпожи. До вечера еще далеко, отмахнулась Даша. А я повредила руку, когда держала этот щит, солгала она и скривилась, показывая на свое запястье. Так что, пожалуйста. Девушка с сомнением посмотрела на руку, а потом вздохнула и кивнула. «Иди за мной!» — бросила она и торопливо поспешила прочь. Даша довольно хмыкнула и последовала за ней. «И часто у вас тут такое?» — спросила она спустя некоторое время. Служанка пожала плечами. «Иногда бывает». Даша нахмурилась. «А его величество?» «Нет, что ты!» — быстро ответила служанка. В ее голосе слышалось удивление. «Зачем королю кого-то принуждать, если любая из нас и так с удовольствием согласится согреть его постель?» Даша даже открыла рот от такой откровенности. «Прямо-таки любая и с удовольствием?» — усомнилась она. «Неужели король настолько притягателен?» «Ой, что-то сомнительно. Вероятнее всего, дело в его статусе». Служанка оглянулась на нее, Во взгляде девушки читалось удивление. «Ты его разве не видела?» «Нет», — призналась Даша. «Только сегодня в замок приехала». «А, теперь понятно. Меня, к слову, Матильда зовут. Я не видела тебя здесь раньше. Ты чья-то служанка? Или госпожа?» «Не совсем», — хмыкнула Даша, решив не уточнять детали. Мое имя Дарья. Говоришь, король хорош собой?» Задала она вопрос, надеясь, что девушка оставит прежнюю тему. «Очень». Воодушевленно поделилась впечатлением Матильда. «Высокий, статный, а глаза? Ах, как жаль, что я ему не по нраву». К этому моменту они приблизились к центру замка. По пути стало попадаться все больше слуг и, важно, вышагивающих придворных. Иногда Матильда останавливалась и кланялась, но, как заметила Даша, не всем. Сама Даша подражала девушке, не желая нарваться на неприятности. Благодаря этому они спустя время без каких-либо препятствий добрались до местного лазарета. Их встретила невысокая, крепко сбитая женщина. Заметив посетительниц, она сурово поглядела на них. Кто-то умирает? спросила она серьезно. Матильда от ее тона вся сжалась. Нет, ответила девушка и перевела взгляд на Дашу. Дарья руку поранила. Посмотрите, пожалуйста, мадам Идит. Внимательный взгляд женщины переместился на Дашу. Некоторое время они с интересом смотрели друг на друга, а затем знахарка кивнула чему-то и отступила. «Покажи руку», — потребовала женщина и мотнула головой в сторону стула, приглашая Дашу присесть. «Ну, тогда я пойду?» — тихо спросила Матильда. Судя по тому, как девушка ерзала ей было не по себе. «Подожди», — попросила Даша. «Сначала надо позаботиться о твоей щеке. У вас ведь есть какая-нибудь мазь, не так ли?» — спросила она у врачевательницы, не забыв своей первоначальной цели. «Не стоит волноваться», — торопливо отмахнулась служанка. Все не так?» «Возьми», — перебила знахарка, сунув Матильде в руку небольшую глиняную баночку. «Намажешь!» Служанка удивленно моргнула, Явно не ожидав подобного, а потом неуверенно взяла лекарство и поклонилась. Она была потрясена тем, что эта суровая женщина что-то все-таки дала. Все знали, что мадам Идит не любила, когда к ней обращались с такими пустяками. Так почему сегодня знахарка вела себя так благосклонно?